Книга вторая. Часть первая. Прорицатель. Глава 1. Из стеснины ущелья умолкших криков поезд вырвался на простор серебряной долины, и взору открылся волшебный уголок необжитой людьми природы. Слева от клей текла река Уйцыла почтли, Прозрачные до самого дна, справа громоздились циклопические глыбы камня, рухнувшие когда-то со стены каньона. а впереди засверкали платиновым блеском скалы Рока, в которых индейцы охраняли свои серебряные копи. «Приготовились», — сказал сержант, погладив пушистые усы и баки, и поглубже надвинул фуражку с кокардой. Полицейские зашевелились, проверяя амуницию, защёлкали обоймами, вынимая их из револьверов и всаживая ударом обратно. «Как дела, новичок?» — обратился к Мальгину вполголоса его сосед, пожилой полицейский, на вид толстый и неповоротливый. «Поджилки не трясутся?» «Нет», — коротко ответил Мальгин, проверяя оба свои револьвера, Веблей и Смит и вессон достал из заднего кармана третий, Маузер. Толстяк присвистнул, подмигивая оживившимся товарищам, но сострить не успел. Впереди вдруг треснул выстрел, почти неслышимый в грохоте движения и поезд тут же стал замедлять ход. раздались крики пассажиров единственного пассажирского вагона в середине поезда, рядом с почтовым вагоном, который охраняла бригада в десять человек. «Вот они!» — крикнул один из молодых напарников Мульгина, коренастый малый с румянцем во всю щеку. Слева и справа от железной дороги уже скакали всадники на лошадях, поля из карабинов и револьверов по вагонам и паровозу. Их было около двух десятков, все с черными повязками, скрывающими нижнюю часть лица. — На крышу, вы оба! — рявкнул Мальгину и коренастому сержант. — Помогите Биллу и Харрису! Мальгин хладнокровно снял выстрелом приблизившегося всадника, прикидывая, достанет ли второго, и вздрогнул от крика. — На крышу, я сказал! Коренастый малый по имени Марин полез из окна первым, глаза у него стали испуганно просящими и в то же время отчаянными. Мальгин подстраховал его и ловко вылез на крышу следом, будто делал это всю жизнь С высоты вагона стала понятной причина остановки поезда. Впереди, поперек рельсов, лежал огромный валун. Всадники перегруппировались, и теперь пятеро из них атаковали паровоз, из трубы которого валил черный дым, а остальные принялись делать дуршлаг из почтового вагона. Полицейские дружно отвечали им из узких окон, но огонь их постепенно слабел. Марин добрался до тендера, но дальше не прошел. Пуля вошла ему прямо в висок. Мальгин, подобравшись ближе, несколько мгновений разглядывал его побелевшее лицо, и вдруг будто все демоны ночи проснулись в нем. Гнев, боль, неистовая ярость, ненависть и жажда победы. Время словно остановилось для него, действие превратилось в кадры замедленной съемки. За секунду он успевал делать множество разных движений, различать тысячи звуков, видеть то, что не увидел бы раньше. Если до этого ситуацией управлял некто свыше, как бы диктуя ей стандартное развитие событий и закономерный финал, гибель защитников, ограбление поезда, уход банды, то теперь управление перешло в руки Мальгина, способного предугадать любой шаг противника и ответить на удар. Сначала он, стреляя из двух рук, поверг наземь тех бандитов, которые лезли на паровоз, угрожая машинистам. Затем, засев за кучей угля в тендере, принялся одного за другим снимать нападавших на почтовый вагон, ни разу не промазав. Бандита, который прятался за дымившей трубой и прострелил ему шляпу, Клим накормил куском угля, попав ему в зубы и раздробив челюсть. Стрельба стала стихать. Бандиты начали оглядываться, нервничать, и, наконец, их главарь дал сигнал к отступлению. Мальгин не стал дожидаться новой атаки. Спрыгнув на каменистую насыпь, он в два приема отвалил камень, лежащий на рельсах и весивший не менее 300 килограммов, но не успел махнуть рукой машинисту, чтобы тот дал ход вперед, как вдруг со всех сторон донесся звон, а в небе вспыхнул алый шар и развернулась надпись «Сбой программы! Сеанс отменяю!». Все вокруг застыло, словно превратилось в нарисованные декорации. Поезд, летящие птицы и даже хлопья дыма и пыль. Люди и кони окаменели, превратились в скульптуры. Мальгин посмотрел на револьверы в руках, их барабаны были пусты. Бросил на землю, потом поступил также и с третьим, в котором оставалось еще четыре патрона. Повернулся спиной к паровозу и пошел к накормождению скал, за которыми скрылась изрядно поредевшая банда Черного Джека. На седьмом шаге он вошел в свою спальню в одних плавках, без фуражки и костюма полицейского конца XIX века. На столе подмигивал оранжевым глазом хрустальный куб Пси Сопора, только что выключившего КПР фильма по мотивам рассказов Брэд Гарта». «В чем дело?» — осведомился Мальгин, расслабляясь окончательно. «Вы нарушили программу», — сухо ответил компьютер-проектора. «Каким образом? Я же подчиняюсь законам игры, законам фильма, как и все его персонажи. В любом случае, если ограбление было запланировано удашимся, оно должно было состояться. Меня кто-то обязан был пристрелить или на худой конец ранить. Я не увидел такой возможности». Проектор пси потух, комп отключился. Он не был инком высокого класса и не мог проанализировать случившееся. Мальгин принял душ, посидел на диване с бокалом Непли, размышляя о своих возможностях и пришел к выводу, что все идет нормально. Спектр выбора действующих лиц в сенс-фильмах был весьма широк. В зависимости от темперамента и агрессивности, воли и желания, зритель-участник мог стать кем угодно. от пророка до убийцы, но Мальгин еще ни разу не становился отрицательным, по стандартам и нормам цивилизованного поведения персонажем. Это обстоятельство обнадеживало, хотя резерв психики и влияние черных кладов на личность хирург еще не выяснял. Конечно, стоило попробовать погулять в мирах псиопора еще раз, убедиться в точности собственных оценок, однако особого желания к иллюзорным приключениям Мальгин не испытывал. Позвонв в институт, он поговорил с Зарембой, выяснив новости, потом со Стабецким, сообщив ему о желании отдохнуть за пределами профессии и остался наедине с собой, не зная, что делать дальше. Он отлично осознавал, что для службы безопасности он представляет объект, требующий пристального внимания, а для психологов он еще и потенциальный больной с внутренней, неосознаваемой им самим патологией, но считал, что способен справиться с собой сам. без вмешательства иных сил. а еще клим вдруг резко захотел сменить поле деятельности, найти такую работу, которая не оставляла бы ему ни времени ни возможности, ни желания уходить в самокопание, в хандру, в мир отрицательных эмоций и жестких желаний. Мальгин связался с сынком районной инфотеки и попросил представить информатуру по закалке воли. через полчаса он имел в сейфе голове домового, список из двухсот наименований. с удивлением обнаружив в нем романы достоевского поэмы гёте драмы Шекспира и шиллера и пьесы островского. хмыкнув клим ознакомился со списком отобрал для начала труды психологов и социологов, как современников так и классиков, и дал задание домовому получить заказанное. Затем плотно поужинал на кухне, хотя ел недавно часа два назад и устроился в кресле для очередного сеанса по добыче черного знания. Кладов осталось не так уж и много, 10 или 11, большинство из них Мальгин уже распечатал, перевел в оперативную память и ради перестраховки записал в память домового, но многого из записанного не понимал. Требовалась большая работа по расшифровке записей, особенно в тех областях знаний, о которых Мальгин знал только понаслышке. Однако заняться собой ему не дали. В гостиной мягко промурлыкал вызов. а когда домовой включил видео мальгин остолбенел на него чуть улыбаясь с ироническим прищуром смотрел майкл лондон иивнинг мастер извините что оторвал от самосозерцания хочу предупредить прежде чем ломиться в регуте найдите дегути как говорят японцы Улавливаете? нет научитесь рассчитывать последствия каждого своего шага теперь вы не просто человек имеющий право на ошибки но интрасенс и последствия любого неверного шага могут обернуться катастрофой. — Не понимаю, — нахмурился Мальгин. — Где вы находитесь? — Не суть важно Важно. Ко мне обратились ваша жена и дочь. — Знаю. Но ничем помочь не могу. Ни вам, ни им. Пока. — Разбудите свою футур-память. Железовский поможет, и тогда мои предупреждения станут ненужными. До связи, мастер. — Подождите. Видео выключился. «Интересно», — подумал Мальгин, ощущая неприятную пустоту в груди. Что он хотел сказать? «Дегути или гути? О чем предупредить? Вообще или в связи с конкретной ситуацией?» Снова зазвонил видео. На этот раз абонентом оказался Ромашин. «Не спишь? Могу предложить интересные развлечения. Выбирай, сон или приключение «Из двух зол выбирай меньшее», — пробормотал Мальгин. «Из двух зол лучше не выбирать, как говорят англичане», — засмеялся Ромашин. «Что это ты такое осоловелый? Устал?» Только что звонил Майкл. «Лондон?» — эксперт подобрался. «Он на Земле?» «Не знаю, но связь была четкой, наверное, на Земле или в приземелье. Сделал странные предупреждения Сижу, ищу смысл». «Физики начинают эксперимент по развертке вашей сверхструны. Помните значок?» «Если хотите, можете поглядеть вблизи». их полигон на Меркурии, сумеречная зона, запад море жары, эскарп Павел, код метро Ошню Нью 4040. Буду ждать через полчаса, там и поговорим. Видео снова погас. Не беги быстрее, чем думает голова, сказал Мальгин вслух, сдерживая первое побуждение переодеться и заставил себя додумать мысль до конца. На станции метро Меркурий 7 он появился через 40 минут, одетый в свой спецкокос. Ромашин ждал его в синем комбе официала с эмблемой погранслужбы на рукаве. Молча пожал руку, сделал приглашающий жест. В Эллинге они сели в герметичный многоместный неф заполненный молодыми парнями и девушками, и через минуту взлетели. Сумеречный пояс Меркурия, путешествующий по его поверхности в соответствии с вращением планеты, лег под ними парящим болотом, хотя воды на ближайшей к Солнцу планете не было. Пары металлов, от берилия до Олова, испарившихся под яростным напором излучения на дневной стороне Меркурия, конденсировались в сумеречном поясе, там, где была видна лишь корона Солнца, его чудовищные протуберанцы, и ползли змеящимися сизыми струями по ущельям и разломам к древним метеоритным кратерам, осаждаясь на их стенах блестящей изморосью. Зрелище было необычное, затягивающее, за болотом внизу можно было наблюдать долго Однако путь аппарата оказался короче, чем хотелось. Совершив 10 дугу в небе планеты, НЭФ упал на купол базы физиков, располагавшейся рядом с гладким полем космодрома. На поле одиноко высился белый конус спейсера погранслужбы «Шевалье». Пройдя раздевалку, бокс для экипировки выходящих наружу исследователей, шумная группа молодежи повернула налево, а Ромашин повел Мальгина направо. В сторону мигающей стрелки на стене коридора с надписью «Тутошняя власть». Ромашин, понимающий, усмехнулся в ответ на озадаченный взгляд хирурга. Ребята здесь работают с юмором. Зал управления полигоном имел треугольную форму и ничем не отличался от подобных центров управления со встроенным инженерно-техническим оборудованием, и экип-интеллектронным обеспечением, разве что кокон-кресел в нем было побольше и группировались они в трех местах. каждая группа напротив своего виома. Клим понял, что из зала можно управлять сразу тремя объектами. Правда, на этот раз все три вариала настраивались на один эксперимент, а поэтому и виомы показывали одну и ту же картинку, освещенную со всех сторон серебристую гору со столообразной вершиной, сверкавшую, будто она была усыпана снегом, и замысловатое сооружение на ее вершине с огромной чешевидной антенной. согнутой из треугольного мозаичного листа. Мальгин разглядел в фокусе антенной золотисто просиявшую каплю в паутинном мешочке креплений. И вдруг словно кто-то огромный и мрачный проснулся в нем, заворочился так, что эхо пошло гулять по телу, и пробурчал низким басом почти как железовский. Тераморфа глубь, наличие масштаб за предел. Мальгин напрягся, пытаясь найти более плотный контакт с этим внутренним великаном. вторым своим я перенявшим личность черного человека но добился лишь вспышки резкой головной боли остановился снимая боль волевым усилием ромашин оглянулся внимательный как всегда что кто у них главный глаза у ромашина сузились он почувствовал тревогу но спрашивать в чем дело не стал кивнул на кресло рафаэль саботни я тебя представлю кокон кресел было пять еще четыре стояли сзади обычные рабочие кресла, но без оси управления и связи. Возле них переговаривались несколько человек в белых кокосах, пять мужчин и одна женщина. Лидер группы, сухопарой и бронзово с орлиным носом и гривой черных блестящих волос, слушал молодого физика, кивая в ответ на его энергичную речь и поглядывая на браслет видео с мигалкой часов. «Далее разведка уже сообщала, что обнаружены интересные длинномерные объекты», — услышал Мальген. Предположительно, это первобытные суперструны с запаянным внутри палеовакуумом. Масса десяти метров такой струны, по оценке разведчиков, равна массе Луны. Почему бы не подготовить экспедицию? «Тебе мало дел на Земле», — сказал второй физик, высокий, узкоплечий, с тонкими чертами лица и холеными руками. В пальцах он вертел пилочку для ногтей. «Зачем мучаться в неизведанной дали, где макар телят не пасет, если я могу свернуть тебе любую струну с любыми свойствами?» «Эй, Жен, ты лукавишь», – мягко сказала женщина, плотная, с короткой прической, черноглазая, с ямочками на щеках. «Мы уже давно поняли, что основная часть явлений скрывается в глубинах микромира, в кварках, клеионах, суперстрингах, но для нашей земной техники эти глубины пока недоступны энергетически, поэтому и приходится искать природные источники таких энергий». «Андрюша не терпится удивить мир и удивиться самому», – скривил губы высокий, любуясь ногтями. «Я не уверен, что разработанная тобой Дин-модель ситуации верна», – парировал юноша. Высокий пожал плечами, продолжая заниматься ногтями. «Глубина предвидения всегда ограничена. Разве тебе неизвестна эта стандартная формула F-анализа? Как и любой F-аналитик, я тоже могу ошибаться». «Успокоил», – улыбнулась женщина. В это время начальник эксперимента заметил подошедших, кивнул на их приветствие. Саботини, Раухваргер, Гонсалес, Малков, хлемский Представил физиков Ромашин, женщину назвал последний Криета Адальяна. А это Клим Мальгин, ведущий нейрохирург из Восточноевропейского института травматологической нейрохирургии мозга. По-видимому, Ромашину доставляло удовольствие представлять Мальгина по всей форме. Клим в ответ молча поклонился. «Ждем третий угол квалитета», — пояснил Саботини. «Должен быть сам Ландсберг». Словно в ответ на его слова в зал вошел председатель Секона в сопровождении власты Баяновой. потому как переглянулись Ромашин и Саботини, Клим понял, что комиссары безопасности здесь не ждали. «Одну минуту», — сказала Баянова после взаимных приветствий. «Рафаэль, объясните мне суть эксперимента и меры предосторожности». «Нет ничего проще», — сказал Саботини. «Суть эксперимента в развертке суперструны, точнее обломка суперструны». который когда-то добыл где-то Камарат Ромашин. Поскольку обычные дырабои, пардон, обычные генераторы свертки-развертки, стоящие на всех кораблях космофлота, не годятся, мы разработали и собрали специальную странг-машину. Лидер физиков показал на сооружение в растворе Виома, построенное на вершине горы. Машина установлена на порядочном расстоянии отсюда. Каком именно? В 12 километрах. Это вполне безопасное расстояние для любого взрыва, Если случится что-то непредвиденное, к тому же база хорошо защищена от любого катаклизма. Вот смотрите, соботиине кивнул высокому коллеге и тот поднес к виску дугу МмКна, дав неслышимую команду. Это динамическая модель эксперимента. Вспыхнувший оперативный виом показал сначала схему расположения объектов на полигоне: базу, энергонакопители, реактор, генераторы, стран к машину, затем стадии развития струны из шаламовского значка. Это фазовая траектория системы, начал объяснять высокий снисходительным тоном. Первый узел, второй, распухание, усложнение континуума, развертка мерности, серый фон вокруг – это размазка вероятности, расчетный уровень неопределенности. И последняя фаза – реализация цепи Маркова в струну, НЕК плюс Ультра. Ромашин рассмеялся, за ним Саботини. Высокий, Эйжен Раухваргер, поглядел на них недовольно, До него юмор ситуации не дошел, видимо, снобизм был чертой его характера. «Я поняла», — невозмутимо проговорила Баянова. «Но вы лишь предполагаете, что развитие событий будет соответствовать расчету». «Эйжен хороший F-аналитик», — начал Саботини. Комиссар прервала его жестом. «Во-первых, наш мир устроен так, что случайность и неопределенность — его объективные характеристики. Понимаете, о чем речь? Во-вторых, как бы точно не задавалось прошлое, «Нельзя абсолютно точно предсказать будущее. Это что касается прогноза. Короче, у меня есть все основания требовать соблюдения с срама по формуле ВВУ». Саботини потускнел, но в отличие от своих более молодых коллег, не стал возражать. Мальгин прислушался к псифону Баяновой и понял, что ей тоже звонил Лондон. «Вот откуда ее основания», — подумал он с удивлением. «Однако она смелый человек если доверилась экзосенсу, хотя имеет все права не доверять ему. Мальгину показалось, что кто-то вдруг одобрительно похлопал его по спине, но мгновение спустя Клим осознал, что это эхо пси-передачи. В зале находился еще один интросенс. Хирург растопырил антенны, обнимая сферой метачувствительности весь зал, и увидел его. Длиннолицый мужчина на вид лет 50 смотрел на него иронически приподняв бровь. Кто вы? мысленно спросил мальгин один из нас пришел тихий ответ варлец разве вы не сразу засекли меня я еще неопытен». понятно невидимые пальцы проникли под череп мальгина погладили лобные доли мозга щекотно прошли затылок теперь я вижу вы еще не включены в парасвязь попросите аристарха он поможет вы его знаете мы все знаем друг друга а здесь чем занимаетесь? «По просьбе геолога разведки ищу месторождение редкоземельных элементов. По образованию я геофизик». варлец отвернулся. Клим перестал ощущать его пси-шепот. Разговор длился несколько секунд. Баянова и Ландсберг сели в кресло позади операционных коконов. Ромашин жестом пригласил сесть Мальгина рядом. «А что скажет интросенс Мальгин?» – спросила вдруг Баянова, бросив на хирурга косой взгляд. «Я бы посоветовал надеть всем заскоки и держать шевалье готовым к немедленному старту», ответил Мальгин. Комиссар посмотрела на него более внимательно, кивнула, отвечая скорее своим мыслям. Саботини, оглядывающийся на них в сомнении, понял ее решение без слов. Через минуту Кибер принес груду защитных скафандровых комплексов, и когда все в зале облачились в них, Мальгин не сдержал смешка. Показалось, в зал забрело стадо странных зверей, ни то белых крокодила-медведей, ни то гомодрилов-альбиносов. Верхний слой скафандров представлял собой подобие косматой шкуры и отливал сединой. ЗСК не надели только руководители эксперимента, кокон кресла предоставляли им не менее надежную защиту. Шлемной накидки никто не застегнул, и казалось, шеи людей были укутаны толстыми ворсистыми шарфами. «Игнат», — вдруг обратилась Баянова к Ромашину, — «Вы хорошо разбираетесь в физике суперструн?» «Как и любой флебустер моего класса», — серьезно ответил эксперт, но, заметив мелькнувшую в глазах женщины озабоченность, добавил. «Как и любой инженер-системник». «Объясните мне популярно, что такое суперструна, а то я слышу это слово часто, но толком не знаю, что это такое. Вообще-то сверхструна — одномерный объект, имеющий одно измерение — длину, и образуется она в результате компактификации». «Свертки остальных измерений». «В начальные мгновения рождения нашей Вселенной такие струны появлялись во множестве, потом большинство из них рассосалось, а оставшиеся в результате инфляционного раздувания...» Ромашин остановился. «Я понятно изъясняюсь?» «Пока да», — сухо ответила Баянова. «А остальные струны в эру инфляции Вселенной разбросало на колоссальные расстояния друг от друга, поэтому они так редко встречаются». Внутри каждой сверхструны время трехмерно, а пространство одномерно, и лишь вход в струну, так называемая горловина. Меня интересует практический аспект проблемы, ведь метро тоже использует струнный принцип. Как же объект, сжатый в струну, а тем более живое существо, принимает потом свою былую форму? Вы слегка упрощаете картину, пришел Мальгин на помощь Ромашину. Неживое существо, в том числе и человек сжимается в струну при движении, как макрообъект а все его частицы, протоны, нейтроны, электроны, и на самом деле еще глубже, кварки, из которых состоят частицы, а из них тело, превращаются в струны, и дальше летит уже пакет струн, пакет информации, хотя по толщине он и тождественен толщине одной струны, если только правомочно применять термин толщина. Обратное превращение пакета в объект – это физический процесс типа роста кристалла, только скорость этого процесса неизмеримо выше. Спасибо. поблагодарила Баянова, отворачиваясь к лансбергу Руководитель эксперимента за это время успел предупредить пограничников, чтобы они были готовы к немедленному старту, и дал команду Инку начать отсчет. В зале раздались звуки метронома. Снова тревожно сжалось сердце. Ощущение ворочавшегося внутри бесформенного великана не проходило. Подсознание силилось предупредить хозяина о чем-то, но Мальгин пока не понимал голоса интуиции, хотя и слышал его. Свет в зале погас, наступила полная тишина. Гора со стран к машиной высилась перед людьми так близко, что казалось, до нее можно добросить камень. Стали заметны гофрированные шланги электроводов и золотистые сеточки паутинки преобразователей электромагнитных полей. «Внимание! Первая фаза — раскачка!» — раздался в зале голос контролирующего инка. Картина в Виомах не изменилась. Лишь над горой зажглись алые вертикальные огни, плавно скользнули в небо, исчезли. Прошла минута, другая. Ромашин шевельнулся, посмотрел на Мальгина с неопределенной усмешкой, сказал вполголоса «Я начинаю волноваться, и знаете почему? Боюсь, ничего у нас не получится. Этот значок. Мне он напомнил одно понятие в индийской мифологии — татхата. Знаете, что это такое?» Мальгин отрицательно качнул головой. Тадхата или тадха-гата-гарбха – особое завершенное состояние, при котором вещи обладают абсолютным тождеством, имеют название и объяснение, не подчиняются никаким изменениям и не обладают никакими свойствами. То есть выходя за пределы человеческого познания? Ваш скепсис понятен, и все же обрывок струны, найденный где-то Шаламовым, знать бы в каком месте, очень напоминает тадхату. Вряд ли мы его развернем. В фокусе антенны сверкнула яркая голубая вспышка, расплылась колечком дыма. В центре колечка появилась черная точка, а дым заискрился сотнями крохотных звездочек. «Фаза экспоненциального поглощения», — сообщил Инг. «Предвижу опасность пробоя». «Что это значит?» — быстро спросила Баянова. «Очевидно, энергия уходит в дыру струны так быстро, что возможен спонтанный разряд генераторов», — ответил Ромашин. «На этом эксперимент и закончится». но он не закончился. Среди физиков, ожидавших своего часа, они готовили другие громкие эксперименты. Произошло оживление. Они быстрее реагировали на высвечиваемую инком информацию. «Отмечаю усложнение континуума», — раздался голос координатора. Пошла развертка. Фаза 3 — плоскость. Из черной точки, окруженной кольцом звездочек в фокусе антенны, ударил вдруг веер чистого зеленого огня, развернулся в колоссальное поле параллельно поверхности меркурия Сквозь эту плоскость можно было видеть скалы и ущелья. Она была тонка и эфемерна, и свечение ее постепенно сдвигалось в сторону ультрафиолетового диапазона. Куп Веер зеленого, вернее, теперь уже фиолетового свечения, превратился в прозрачный конус, вершиной упиравшийся в антенну Странг-установки. Ушёл краями за горизонт, коснулся нижним краем скал, и те вдруг начали оплывать, как свечи испаряться таять. — Черт возьми, — проговорил Ромашин, — эта штука напоминает мне горловину серой дыры. Конус разделился на множество конусов, сидящих один в другом, как куклы-матрешки. Конусы побледнели, почти исчезли, стали совсем прозрачными, а их общая вершина внезапно коснулась антенны и втянула ее внутрь, в себя. Тотчас же в зале ударил гонг. Над вереалом ручного монитора всплыл хоровод алых огней. отключая энергопитание», — с корговоркой выпалил Инк. «Ресурс на исходе. Ресурс 0 Гофрированные трубы энерговодов диаметром 2 метра каждая, змеящиеся по склону горы к стран к машине, окутались светящейся голубой шубой электроразрядов и более крупными ветвистыми розчерками молний, а затем рассыпались в прах. Усложнение континуума вышло из-под контроля. Мерность пространства повышается. В эпицентре зоны мерность 4, 6, 8, 12, 26. На месте конусов появился шар, пронизанный множеством других прозрачных шаров. Затем гигантская решетка из плоскостей, сложное переплетение гнутых поверхностей и еще что-то невообразимо сложное, колышащееся и непонятное, светящееся алым и нежно-фиолетовым. «Юбагр» — пришел на ум старинный русский термин, обозначавший алый и фиолетовый цвет. «Пора рвать когти», — пси сказал, молчавший до этого Харитон. Этот многомерный смерч способен сожрать весь Меркурий, не каркой. От горы, как и от странг установки уже ничего не осталось. На ее месте росла и росла воронка, уходя вершиной в недра Меркурия. Породы планеты не выдерживали соприкосновения с разбушевавшейся многомерной стихией и таяли, как воск от языка пламени. «Всем в корабль!» — первым опомнился Мальгин. «Через 3-4 минуты волна преобразования будет уже здесь. Объявите тревогу!» В зале началась тихая паника, превратившаяся в настоящую после того, как часто забил гонг к тревоге. К счастью, персонал полигона не превышал трех десятков человек, и все успели добежать до Спейсера вовремя. Мальгин и Варлиц уходили последними, с помощью своего пси зрения проверив, не остался ли кто-нибудь в подземных сооружениях базы. Над гигантским уступом эскарпом Павел уже вспухал пенисто-прозрачный вихрь приближающейся беды. ни на что не похожий, яростный, неукротимый. Скалы расползались от его дыхания, дымились и испарялись. Тверть под ногами вздрагивала и дышала, как живая. Едва хирурга с новым знакомым подхватил лифт, Спейсер-Шевалье стартовал. Мягкая сила, начавшая мять его, скручивать и давить, нехотя отпустила корабль, скачком метнувшийся на высокую орбиту. Виом десантного отсека, куда вынесло эвакуированных людей, показывал часть сумеречного пояса, извилистую линию обрыва эскарпа Павел и часть моря жары, над которой вытягивалось странное полупрозрачное, вспыхивающее пронзительными звездами, вспухающие как мыльная пена облака. "О дио мио", прошептал кто-то в отсеке, скорее всего, Кристо Адальяна. "Мы же приняли все меры". "Значит, не все", отрезала Баянова. "Прима, что там у вас? В косматых белых скафандрах похожи друг на друга". Тесно сбившиеся люди сейчас еще больше походили на стадо перепуганных медведей. Но Мальгин безошибочно угадал комиссара под одной из шкур. «Спас флот, поднят по тревоге», — отозвался командир Спейсера. «Не волнуйтесь, они знают свое дело, успеют. Не хотите взглянуть?» Там сзади нас появилось нечто любопытное. В Виоме откололась часть объема изображения, и внутри его показалась маленькая, блестящая, как ртуть капля. Скачком увеличилась в размерах, и Мальгин с Ромашиным одновременно издали возглас удивления. Видеокамеры спейсера поймали скользящий над планетой знакомый контур глазастого — фантома Сарилуоха. По очереди мигающие глаза скорее птичьи, чем человеческие, которыми был набит мешок фантома, с любопытством ребенка взирали на игру гигантских сил внизу, на колоссальный купол Солнца и на спейсер, зависший в небе Меркурия.